Глава 10. Дворцовые коридоры. Непривычно тихие и безжизненные, разукрашенные потрясающей красоты каменными картинами, настолько искусно сотворёнными, что казалось, ещё немного и они оживут у тебя на глазах. Косы лучи солнца пробивался сквозь узкое стрельчатое окно под самым потолком, золотистым столбом упираясь противоположную стену как раз в одну из картин, наполняя её жизнью. Искрящиеся шпили снежного дворца на фоне пламенеющего рубиновым отблеском закатного неба удивительное изображение. Я ненадолго остановилась посреди коридора, задумчиво наблюдая за игрой света на гранях камней, составляющих картину, а потом всё-таки попыталась сориентироваться. Странное дело,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 Хмура ответила я, смерив аватара Лайла недовольным взглядом. Слушай, а тебе обязательно так со спины всё время заходить? Нет, конечно. Спокойно пожал плечами тот, невозмутимо сложив руки на груди. А что? Тебя устраивает, что все вот так чертыхаются и наверняка мысленно кроют всеми известными словами? Недоверчиво поинтересовалась я. Вполне. И спокойная, едва заметная улыбка Ох, чтоб тебе стереть бы эту улыбку с его лица. Только вот без применения грубой магической силы вряд ли получится. Ну и леший с тобой, переживём. Вообще-то мне принц нужен. Не знаешь случайно, где найти его? Без особой надежды поинтересовалась я. Но аватар сегодняшним утром, расхаживавший по дворцу без доспехов, уверенно кивнул, машинально коснувшись подбородка ладонью, обтянутой чёрной перчаткой. Сейчас он должен быть в галерее. Если хотите, я вас туда сопровожу, спокойно отозвался тот, а в тёмно-карих глазах мелькнула саркастичная искорка. Ну, разумеется, он уже давно понял, что я тут банально заблудилась, и если меня не сопроводить, вообще забреду неизвестно куда. Не хочу, но всё равно сопроводи. Я ещё не очень хорошо ориентируюсь во дворце. В таком случае прошу следовать за мной. Я мысленно выругалась, но всё-таки последовала за аватаром, думая о чём-то своём. Нужно разъяснить принцу, что в Андарион мы с Вилли прибыли не просто так, а по делу, то есть помочь Хейли найти истинного короля. Тогда почему мы уже несколько дней ничего не делаем? Всякий раз, когда я пытаюсь поговорить с Раэлом на эту тему, у того находятся какие-то неотложные и крайне важные дела. Но сегодня, от меня он не уйдёт. Синяя птица, мы пришли. А? Я вскинула голову, выныривая из своих мыслей, как из омута, и несколько растерянно глядя на Лайла, взиравшего на меня с раничным спокойствием. Он повторил, на всякий случай указывая на широкий коридор, служивший галереей. Тогда спасибо. Вежливо улыбнулась я, моментально нарываясь на ответное зубоскальство. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь снова, когда заблудитесь». Так и тянулась язвить, но я сдержалась. Лень, по-видимому, раньше меня родилась, поэтому, кивнув на прощение, я углубилась в галерею. Величественные каменные картины, на многих из которых моя прародительница Таль-синяя птица, девушка-айронит со странной судьбой и непонятной печалью в темных глазах, с синими с белыми кончиками волосами. Только вот мои коротко острижены, а у Таль, если судить по картинам, волосы не спадали почти до середины спины. Израиль нашёлся как раз у одной из таких картин воительницы. Принц задумчиво рассматривал девушку в вороненных доспехах аватаров с каким-то непонятным выражением на лице, с правильными чертами. Словно рухнула какая-то надежда. оставив после себя лишь горечь. Нет, не поражение, чего-то иного. Думаю, только потому, что принц настолько погрузился в себя, он услышал меня только когда я негромко окликнула его, подойдя на расстояние вытянутой руки. На меня глянули чёрные бездонные зеркала, вбравшие в себя мрак холодной зимней ночи. Казалось, ещё миг и эронит нанесёт удар, один единственный, потому что другого уже не потребуется. Я отшатнулась и машинально выставила перед собой ладони, на кончиках пальцев затрепетал бело-голубой огонёк, дважды отразившийся в непроглядной тьме глаз принца Андреона. Азраил моргнул, и тотчас тьма словно впиталась в зрачки, освободив карие с прозеленью радужки, с едва заметными золотистыми искорками. Я вздохнула по свободней, но руки убирать не спешила. Кажется, только сейчас я поняла, Что ирониты действительно не люди. Что-то другое. Не злобное, но и не шибко-то дружелюбное. Просто чуждое. И Иваника с утра была ею. Мрачно буркнула я, многозначительно глядя на растерянное лицо иронита. Кажется, до него запоздало дошло, что он едва не напал на меня. Но почему, интересно, а? Я тут тебя разыскивала, но, похоже, ты не в лучшем настроении. Я задумался. Не охотно признался он, чуть поведя в воздухе полуразвёрнутыми крыльями. Так глубоко жил себя, что был готов напасть на каждого, кто тебя потревожит. Скептически хмыкнула я, опуская руки и подходя поближе к картине, которую только что разглядывал Израиль. Красивая, как и все прочие, только вот что-то не так было в этом изображении. Я присмотрелась внимательнее и заметила в руках синеволосой воительницы длинный меч с тёмным лезвием, показавшимся мне до странности знакомым. Именно его брат-близнец скрывался в нише за запертой дверью, которую я взломала из чистого любопытства. Или же тот же самый меч? Странно тогда, почему его не выпровели в кузне? Ведь царапины и зазубрины можно с лёгкостью зашлифовать. А само лезвие отполировать так, что в него можно будет смотреть, как в зеркало. И почему только айрониты позволяют такому оружию пылиться без малого мальского ухода? Иваника, а зачем ты искала меня? Ой, зря, он напомнил мне о причине. Я ведь сейчас всё ему выскажу. Вообще-то я хотела поинтересоваться, Почему ты дал своим подданным добро на то, чтобы влетать ко мне в окно на рассвете с предложениями руки и сердца? Меня хоть кто-нибудь спросил, а? Нельзя это было как-то цивилизованно организовать. Раздеться от этой формальности никуда казалось нельзя. Я не Ну, конечно, они сами до этого додумались. Фыркнула я, поворачиваясь от картины и прожигая Израиля взглядом полным праведного негодования. Чего ж тогда на тебя ссылались, когда Данта их расспрашивать начал? За каким лешим они ко мне в окно полезли? А за каким лешим, ведущий крыла оказался в твоей комнате на рассвете, иронично поинтересовался принц, приподняв левую бровь и складывая руки на груди. А он тебя и по ночам караулит, или же просто первым влетел в окно? А вот это не твоё дело, огрызнулась я непонятно почему, смущаясь. Выражение на лице Израиля стало ещё более язвительным, а молчание красноречивым. В общем, если ко мне ещё раз пристанут с предложением руки и сердца, я за себя не отвечаю. Даже если в окно на рассвете заберусь я. Вкратце вопоинтересовался Айронит, склонив голову к плечу и глядя на меня сверху вниз с непонятным выражением в глазах. Хорошая шутка. Повей, тебе бы тоже досталась. А если я не шучу, Вот уж совсем не смешно. Честно говоря, сначала я подумала, что мне послышалось. Но взглянув в данельзя серьёзные глаза Азраэла, поняла, не шутит. Хотя вполне возможно, что он просто очень хороший актёр. Особы королевской крови всегда славились умением состроить полагающееся обстоятельствам выражение лица и даже глаз. Я шараше насмотрела на Азраэла, а потом все-таки выдавила, глядя куда-то поверх левого крыла принца. И если это было предложение, то я в любом случае вынуждена отказаться. Почему уже синяя птица? Айронит протянул руку, словно желая прикоснуться к моему лицу кончиками пальцев с короткими когтями. Но я уклонилась, отступив на шаг. Ладонь на миг застыла в воздухе, а потом медленно опустилась. Ты не дашь мне даже шанса? Понимаю. Это из-за ведущего крыла, не так ли? Извини за этот вопрос, но ты действительно знаешь, каков он на самом деле? Азраил, что ты имеешь в виду? Честно говоря, чуточку хищное выражение его глаз мне крайне не понравилось. Синяя птица сейчас в тёмном крови проходит нечто вроде последнего испытания для аэронитов. просящих о бучении и готовящихся стать аватарами. Ты не хочешь на него посмотреть? Честно говоря, не очень. Пожал плечами, я отворачиваясь от принца и делая шаг к выходу из галереи. Я хотела только попросить тебя, чтобы меня больше не беспокоили по утрам. А вот и всё. И ты не хочешь увидеть истинное лицо ведущего крыла? когда он не сдерживает себя в твоём присутствии и ведёт себя так, как привык, не оглядываясь на твоё слишком человеческое мировоззрение, одно слово сволочь. Интриганистый, хладнокровный и расчётливый. Наверняка ведь давно догадался, что мне хотелось бы узнать, что представляет из себя Данте, когда меня нет поблизости. Когда он действует, не заботясь о том, что подумает о нём некое Ведунья, все еще воспринимающая мир с точки зрения человека, а не Айронита. Кажется, это отразилось в моих глазах, потому что Азраэл чуть склонил голову и предложил мне руку. «Ты позволишь, Иванико?» Мой скептический взгляд и тяжелый сдох был ему ответом. «Что ж, в таком случае прошу тебя следовать за мной». Тёмный Кров был построен у самой горной гряды, в небольшом удалении от основных сооружений Андэриона. Казалось, здание вырастало из скалы, подобьем гигантских ступенек. Честно говоря, я вначале подумала, что на Тёмный Кров сошёл камнепад, вмуровавший половину постройки в камень. Но присмотревшись, поняла, что так оно и было задумано. Слишком уж аккуратно выступала обитель аватаров из монолитной скалы. И я заложила крутой вираж, отклоняясь влево, чтобы осмотреть темный кров повнимательнее, когда Азраэл махнул мне рукой, указывая на небольшую площадку у высокой арки входа. «Иванико, снижайся!» «Не люблю, когда мною командуют, но тут лучше послушаться. Темный кров — это тебе не снежный дворец. Это крепость, в которой расквартировано крыло аватаров. И лучше все-таки далеко от принца не отставать». Когда мы летели, Израиль успел меня немного просветить относительно обители. Оказывается, большая часть тёмного Крова была построена прямо внутри скалы, совсем как оборонное сооружение гномов. Собственно, гномы и строили Кров, заодно обеспечив аватаров бесчётным количеством потайных ходов и тайников, устроенных прямо в толще горной породы. Наземная часть Крова это залы для официальных мероприятий, турнирная площадка, И прочие места, куда разрешено впускать кого-то, не состоящего в крыле. А вот дальше начинается самое интересное. Дело в том, что в подземной части Тёмного Крова, помимо лабиринта потайных ходов, позволяющих как выйти незамеченным в город, так и выбраться за пределы Эндариона, есть оружейные, в которых можно найти почти всё, начиная от огромных стационарных арбалетов, из которых при должной снаровке получится сбить даже дракона на лету. и заканчивая зачарованными клинками. А вот какое оружие хранится в тайных помещениях, знают, пожалуй, только сами аватары. Естественно, никого туда не пускают. Простых оронитов задерживают ещё на подходе, а вот принц или же верховная жрица вполне могут побродить по внутренним галереям в своё удовольствие. Другое дело, что водить их за ручку по тайникам никто не будет. Все действия на страх и риск вышестоящих особ, которых в принципе могут и забыть вывести, если они залезут слишком уж далеко. Самое смешное, что подобное считалось нормой. М-м, да, не понимаю я логику аиронитов, в упор не понимаю. Но кого это волнует? Азраил, хлопая бордовыми крыльями, отливающими глубоким рубиновым цветом на солнце, приземлился на площадку у самой верхней ступеньки тёмного крова. и дождавшись меня, скользнул в прохладный полумрак обители аватаров. Я недолго думая последовала за ним, стараясь не шуметь больше положенного. Вообще-то я была больше чем уверена, что нас уже давным-давно заметили, опознали и махнули рукой, давая добро на вход. В конце концов, наследного принца задерживать никто не будет, поскольку достаточно веских оснований нет.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 Когда он действует, не оглядываясь на меня, только так, как он считает нужным. Но сейчас, шагая вслед за Азраэлем по извилистым коридорам Тёмного Крова, я уже не была столь уверена в своём желании. А действительно ли я хочу это знать? Видеть, как глаза Данте обращаются в ледяные чёрные зеркала, не отражающие ни единой эмоции. Когда лицо застывает безстрастной маской, и только меч в его руках живёт своей жизнью. напевая звонкую песню клинка, не раз отнимающего жизнь. Да, иначе я так и не смогу решить. Иваник, а мы пришли. Айронит посмотрел на меня и указал на небольшой балкон. В этом зале аватары проходят испытания посвящения. Тогда почему так тихо? По идее, там шум должен был стоять до небес. Задумчиво произнесла я, Подходя к балюстраде и стараясь не сильно высовываться, заглянула вниз, на круглую каменную площадку, похожую на арену. Подожди немного. Сейчас всё начнётся. Азраил подошёл ближе и встал у меня за спиной так, что кончики перьев на моих крыльях касались его одежды. И точно. В центр площадки вышел Айронид. Коротко остриженные русые волосы были прижаты плетёным хорантиком. из красной кожи вместо традиционных кираса вотаров. Короткая до середины бёдра кольчуга из мелких колец. А распахнутые серо-голубые крылья чуть подрагивали, но короткий меч в правой руке Айрони держал уверенно. Сейчас жрица храма откроет над площадкой портал, из которого выйдет некое существо. Проходящий испытание должен победить его в одиночку, пользуясь только своими силами и умениями. шепнул мне Азраэль, наклонившись к моему уху так близко, что кончики его волос защекотали мне шею. Я вздрогнула и отодвинулась, кивая на стремительно расходящуюся серебристую воронку перехода. А что именно оттуда выйдет? Никто не знает, даже жрица, открывающая портал. Это воля случая. А если оттуда выберется что-то совсем уже незапланированное?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 портал со взвочным хлопком выплюнул из своего нутра какой-то плотный чешуйчатый шар медного цвета, который покачиваясь на каменном полу, доходил примерно до грудина приакшева севоина. Наступила какая-то нехорошая тишина, а потом шар в мгновение ока развернулся в змееподобную туварь. Та подняла голову и узрев перед собой айронита, распахнула пасть, казавшуюся огромной. Относительно небольшой головы сплошь утыканной острыми треугольными зубами, и тихо зашипела. С треском развернулся ряд шипов вдоль хребта, образовав честакол матово-белого цвета, чуть поблескивающего на остриях зелёным, и тварь начала неспешно сворачиваться в кольца. Я же говорила, что пророчится из меня бездарная, а вот клекуша хоть куда, потому что на отполированных камнях площадки Перед чуть побледневшим испетуемым шелестя медной чешуёй находился подгорный змей. Мои пальцы, украшенные чуть голубоватыми когтями, так сжали резную балюстраду, что мне почудилось, как мрамор крошится в мелкой пыли. О подгорных змеях я только читала, но из рассказов наставника, сопровождавшихся весьма качественными иллюзиями, знала, что они наиболее опасные из созданных существ.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 Кортка согласился Азраэль накрыв ладонями мои руки, судорожно сжавшейся на мраморной балюстраде балкончика. Это его испытание, и не каждый его проходит. Ты хочешь сказать, что мы будем просто стоять и смотреть, как его размазывают по полу? Возмущённо воскликнула Яна, миг забыв о том, что мне полагается скрывать своё присутствие. Змей не довольно дёрнулся, но не напал. В тот момент его больше занимал отступивший на шаг Аэранит. Таково правило. И Данте не вмешается. Не вмешается, только когда всё будет кончено. В этот момент змей внизу, уже свернувшийся кольцами, вдруг хлестнул хвостом, да так, что по залу прокатилось эхо, как от удара хвостом. Шип на кончике черкнул по кольчуге аэронита, выбив несколько синеватых искорок. Испытуемый отшатнулся и вскинул меч, целясь в развёрстую пасть. Бесполезно. Змей легко уклонился, просто убрав голову в сторону, и айронит, а встретил уже не хвост, а шипастый изгиб чешуйчатого тела, ударивший по левому крылу. Послышался едва заметный хруст костей, по голубоватым перьям потекла кровь, а проходивший испытание едва успел отшатнуться назад. Треугольные зубы клацнули в холостую, и змей раздраженно зашипел, да так, что у меня мороз пробежал по коже. «И я больше не могу на это смотреть!» Попытка перемахнуть через каменную балюстраду закончилась тем, что Азраил перехватил меня, сжав кольцо рук как в стальных тисках, бережно, но сильно, так что высвободиться я не могла. Ты не можешь вмешиваться. Это наши законы, и ты должна их чтить. Мне плевать на такие законы, они безжалостные, как и сами аватары. Крик, взвившийся в воздух, оборвал наш спор на полуслове. Мы оба замолчали и посмотрели на площадку. Айронит уже лежал на полу, а поперёк груди его придавливала гибкая чешуйчатая тело подгорного змея. Колчуга была порвана, и в местах разрыва выступала кровь пополам с чем-то зеленоватым. Похоже, его ранило ядовитыми шипами. Конечно, Хэлли говорила, что Айронита вообще никакой яд не берёт, но при таких ранениях это как-то маловажно. Змей приблизил лицу распростертого на полу айронита треугольную голову и негромко зашипел. Я дернулась в руках Азраэла, но легче было вывернуться из стального капкана. Когда на площадке появился ведущий крыла? Над духом у меня раздался негромкий и, как мне показалось, несколько разочарованный голос принца. Надо же, на этот раз он все-таки решил вмешаться. Вмешаться? Вмешаться? Крик застыл у меня на губах, когда я увидела Данте, вышедшего напротив подгорного змея без доспехов, вооружённого лишь двуручным мечом из тёмной стали, который он обычно таскал с собой в путешествиях. Светлая рубашка с туго затянутой шнуровкой на груди резко контрастировала с чёрными волосами, собранными в низкий хвост. Крылья за спиной, доходившие кончиками перьев почти до пола, чуть подрагивали в такт шагам, пока Данте приближался к змею. Его глаза блеснули в магическом желтоватом свете тёмными зеркалами, а лицо превратилось в маску, при взгляде на которую у меня похолодело сердце. Вот он, Данте, которого я не знаю и никогда не видела. Я могла только представлять, что такое ведущий крылавый, выходящий на бой с противником, заведомо превосходящим его. И сейчас, при взгляде на аватара, вскинувшего над головой длинный меч, мне стало страшно.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 А потом для меня всё слилось в какую-то сумасшедшую круговерть тёмного клинка, медных изгибов чешуйчатого тела подгорного змея, приглушённого звона и чёрных крыльев, отливающих синевой. Казалось, Данте одновременно наносит удары с двух сторон, двигаясь быстрее, чем кто-либо кого я видел. Раненого айронита уже успели забрать с площадки, его просто окутало фиолетовое сияние, и он исчез. Наверное, постаралась та жрица, что открывала портал, выплюнувшей тварь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 за что и поплатился. Длинное лезвие двуручника пронзило его горло насквозь, выйдя с противоположной стороны из затылка твари. Брызнувшая во все стороны едкая кровь рептилии залила лицо Данте, превратив его в устрашающую маску, на которой поблескивали черные зеркала глаз. Ведущий крыла, не без труда вытащив меч из поверженного змея, чье тело еще слабо подергивалось в конвульсиях, спокойно отер лицо рукавом рубашки,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 Ласкут перестал ходить по клинку, застыв на полдороге. Глаза Данта медленно посветлели, став вновь человеческими, и в них появилось крайне растерянное выражение, словно я увидела что-то, что мне не следовало видеть ни в коем случае. В фикам стало невыносимо жарко, и до меня дошло, что мгновение назад я была бледна как нежить. Иваника. И голос его стал каким-то хриплым. Я развернулась и, оттолкнув Азраэля, выбежала с балкона в мрачный коридор. Не хотела больше видеть кровь на лице Данта, бездушную тьму в глазах и хищное выражение узкого лица. Позади послышался его крик, отразившийся от вырубленных в скале стен. Азраэль, зачем ты привёл её? Всё, хватит с меня. Прочь отсюда, с тёмного Крова из Андариона, хочу домой, в древеце. к понимающей и чуточку ехидной улыбке Волхва Силантия, к оладьям с клубничным вареньем и беззлобному ворчанию травницами Тары, к серьезным эльфам, бдящим на вышках. «Хочу снова быть человеком!» Впереди замаячила высокая стрельчатая арка, сквозь которую проникал яркий солнечный свет, и виднели шпили башен Андариона на фоне неба. Не останавливаясь, я выбежала на площадку и, раскрыв крылья, взумыла в воздух.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 За те годы, что мы знакомы, Вилья единственная, которая понимала меня с полуслова и не требовала долгих объяснений. Младшая княжна всегда знала, когда меня можно попытаться разговорить или же переубедить, а когда можно только поддержать, не размениваясь на излишние сантименты и разглагольствования. И вот сейчас как раз был тот случай, когда переубедить меня было попросту нереально, и полуэльфийка это знала. Я как раз завязывала шнуры корсета, который оставлял спину открытой. В постасе аиронита я нормальную рубашку не натяну, а вот выбраться из андариона в человеческом виде было бы проблематично. Когда входная дверь тихо открылась, не оборачиваясь, я попросила: "Виль, помоги шнурок завязать, а то крылья мешают, зараза неудобна". "Конечно, я тебе помогу, синяя птица". И тотчас завязки сами по себе моментально затянулись причудливым узлом. который можно было бы развязать одним движением, но при этом самостоятельно он не расползётся. Ты нас уже покидаешь? Я уже слышала этот глубокий звучный голос, когда стояла на площадке у одного из входов в снежный дворец, и принадлежал он верховной жрице Алэртигам. Пожав плечами, я неторопливо прошествовала к кровати и, усевшись на неё, принялась натягивать дриадские полусапожки. до поры до времени покоившаяся в моей бездонной сумке. Не думаю, что возвращаться домой в туфлях на босоногу – разумное решение. «Покидаю», – отозвалась я, искоса глядя на изысканную жрицу, обреженную в длинное серебристое платье. «А вы что-то имеете против? Я думала, что я здесь гостья, но не пленница». «Конечно ты гостья, а не пленница. Поэтому ты можешь свободно покинуть Андарион, когда захочешь».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 Лицо приняло какое-то уставшее, но вместе с тем удивительно решительное выражение. Верховная жрица посмотрела мне в глаза и негромко пояснила: "Драконы. Вот что у нас случилось. Чёрнокрыл тебе наверняка рассказывал, что у нас сейчас крайне напряжённые отношения с Алатрской горой, где обитает драконье племя". "Рассказывал, но насколько я поняла, всё не так серьёзно", задумчиво произнесла я, переплетя пальцы. и глядя на алтарь, та как-то горько усмехнулась и неопределённо пожала плечами. Серьёзно не то слово. Боюсь, что если в ближайшее время не поговорить с Аранвеей нам, то драконы нападут на Андарион, не снисходя до официального объявления войны. А сейчас мы к этому не готовы. Драконы просто сметут нас. Но причём здесь я? Что я могу сделать? Прийти к этому вашему Аранвейну и сказать, знаете, я иронит, но это мелочи, потому что я хочу быть человеком. И вообще, в Авандарионе все хорошие не трогайте их, а? Так что ли? Именно. Что? изумилась я. Неужели у Жрицы поехала крыша, что она так легко приняла мой бред? Или же всё настолько плохо, что Алартиан хватается за любую возможность предотвратить войну, как утопающий за соломинку? Как выяснилось, второе предположение оказалось наиболее верным. Верховная жрица объяснила, что драконий царь не хочет слышать никого из тех, кто живёт в Анддарионе. Их просто не пускают дальше внешних границ Алатерской горы. Но вот меня он вполне может выслушать. Почему? Да потому что хоть я и айронит, но жила всё время среди людей. Да и сейчас я не хотела оставаться в Анддарионе. Можно сказать, я являлась кем-то вроде стороннего наблюдателя, который вполне мог убедить Аранвейна, что война не нужна никому. У драконов и крайне чутко чуют ложь, и мне не смогут не поверить, если, конечно, я не собираюсь им врать. Короче, мне предлагали побыть послом доброй воли и попытаться разъяснить ситуацию, предотвратить войну, потому что драконы не могут жить полумерами. Если любят, то до самой смерти.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 А потом мне громко сказала: "Вель, ну что, заедем к драконам по дороге домой? Нам вроде как по пути". А расчёт оказался верным. Дверь приоткрылась, и в образовавшийся проём ужом проскользнула полуэльфийка, уже в дорожной одежде, вооружённая и с собранной походной сумкой на плече. Величественно проигнорировав возмущённый взгляд Алартиан, Велька остановилась напротив меня, поднимая с пола бездонную сумку и протягивая её мне. Заедем. Мне всегда было интересно, как живут драконы. Виль, это может быть опасно, улыбнулась я, принимая сумку из рук полуэльфийки и накидывая ремённую лямку на плечо. А когда это нам было легко? в тон ответила мне Виль, красноречиво положив ладонь на рукоять метательного кинжала, висевшего на поясе. К тому же, мне очень понравился этот город с эстетической точки зрения. Не хочу, чтобы он пал в руины.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 у которых убийственная логика и невероятная уверенность в собственном мнении. И в целом доказать драконам, что они оказались неправы в своём желании стереть Андрион с лица земли, будет практически невозможно. Но попытаться всё же стоило. От нас не убудет. Я никогда не была парламентарём и дипломатом. Что ж, когда-то надо начинать. Только вот думать о том, что от нас будет зависеть жизнь наших друзей здесь,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 Дариль встретил нас в Вилии у конюшен почти так же гостеприимно, как и в день, когда мы прибыли в Андэрион. Только теперь в глазах пожилого гнома мелькала неуверенность пополам со осторожностью. Что ж, я не могла его за это осуждать. Он знал меня столько лет, знал как человека, а теперь выясняется, что я потомок древнего рода Айронитов, которых Дариль не очень-то и жаловало.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 Гнаум, с сожалением развёл руками, да с таким выражением лица, что я справедливо заподозрила, что Тумана благополучно отправили на живодёрню за скверный характер. Честно говоря, при других обстоятельствах я и не шибко-то переживала бы, но сейчас, когда Туман был единственным средством передвижения, находившимся в нашем севилье распоряжении, подобное известие меня привело бы в скорбное уныние. Дело в том, что посоветовавшись, мы на пару с Ривелейль Пришли к выводу, что лучше ехать как нормальные люди и полуэльфы, а не парить в воздухе. В принципе, я сумела бы долететь до Атерской горы самостоятельно. Я знала, где она располагается, и при попутном ветре до неё можно добраться дня за полтора. Но у меня не было уверенности в том, что в таком случае меня не встретят душевной и жаркой струёй драконьего пламени. Поэтому-то я и стояла сейчас в человеческом облике, надев поверх корсета плотную широкую рубаху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 И спасибо вам, мастер Дариль, за проявленную заботу и помощь. Не за что, девонька. Ты уж Ваньку не бросай в дороге. Пусть она девка и боевая, но рассеянная. Запросто со спины подойти можно, коли замечтается. Спасибо, я знаю, улыбнулась Виля красноречиво, глядя в мою сторону. Я с трудом удержалася от ироничной реплики и попыталась вернуть разговор в интересующее меня русло. Дарили всё-таки, когда мы сможем забрать тумана. Гном вздохнул, вспомнив о деле и заявив, что через четверть часа мы сможем отправиться на все четыре стороны, куда нам только заблагорассудится, удалился в сторону кузницы, из-за которой, перекрывая шум, раздавалось звонкое ржанье вилки новосерого жеребца. "Спорим, он его привязал, иначе не подковал бы", шепнула я полуэльфийке, та согласно кивнула и добавила: "И ещё бы А дарить к нему, наверное, и ещё и в каких-нибудь старых доспехах подходит. Так, на всякий случай. А случаи всякие бывают. В этот момент раздалось пронзительное ржание, гулкий удар, словно по колоколу, а следом ядрённая ругань на гномьем языке. "Точно в доспехах", фыркнула Вилька. "Пойду помогу, а то мы, конечно, не скоро получим, если получим вообще". Туманка его хочешь доведёт до белого коления. Иди уж. Мне с тобой, осведомилась я с беспокойством, прислушиваясь к голосу дариля, кроющего вредного жеребца уже на двух языках. Не надо. По лельфейка едва удержалась, чтобы не перекреститься. Если вмешаешься в процесс подковывания, тот туман однозначно во враги запишет, а тебе, между прочим, на нём ещё ехать, а ждала Терской горы.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 будет встречать не со скалкой, а с мечом в руках или же с арбалетом. Минуту-полторы я всё ещё жалела будущего избранника полуэльфийки, когда в небе послышалось хлопанье крыльев, и в десятке шагов от меня на утоптанную землю опустился чернокрылый аватар в полном боевом облачении. Гадать, кто это, даже и не требовалось. Данте, едва коснувшись подошвами сапог каменистой дорожки, снял шлем и пристально посмотрел на меня. Уходишь, Еванника? А что не похоже? Вопросом на вопрос ответила я, рассматривая ведущего Королла в упор. Кажется, он был рождён как раз для этих доспехов. Воронёных, без единого украшения или опознавательного символа, но этого и не требовалось. Слишком уж характерными они были. Слишком уж многие аэриниты знали, кто скрывается под тёмными кирасами и шлемами-масками. Я неосознанно коснулась кончиками пальцев правого запястья. Раньше там находился браслет, подаренный мне Данте. Теперь серебряное украшение покоилось где-то на дне моей бездонной сумки вместе с бело-голубым эльфийским шарфиком. Пока не вывернешь всё содержимое, однозначно не найдёшь, можно и не пытаться. Что сказал о тебе Алартиан, если ты согласилась отправиться к драконам одна? Данта была сама сосредоточенность. Я пригляделась и увидела в тёмных глазах аватара беспокойство, которое он даже не пытался скрыть. Она сказала, что если я хотя бы не попытаюсь, то драконы разрушат Андарион. Честно ответила я, опуская подробности. Но в этот раз я ведь не смогу отправиться с тобой. Тихо и как-то виновато произнёс ведущий крыла. подходя ко мне и касаясь моих рыжевато-каштановых волос ладонью. Сейчас, когда война у порога, я не имею права покидать Андарьон. Что бы ни случилось, я обязан быть здесь. Это твой долг, пожал о плечами я, отводя взгляд. Я не виню тебя в этом, ты всегда ему следовал. Но это ещё и жестоко. Иваннико, возвращайся с успехом или поражением, но возвращайся. Данто легонько провёл кончиками пальцев заострёнными когтями по моей щеке и улыбнулся. Но глаза его остались настолько серьёзными, что мне стало как-то не по себе. Алексей Весников учил меня быть честной не только перед собой, но и перед теми, кто мне дорог. Я не вернусь, Данто. Тогда я сам найду тебя, где бы ты ни была. Даже там, откуда ни один человек не возвращается. Я не человек, Ева.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 Когда ко мне подошла до Нильзи довольная вилья, ведущая за собой малость встрепанного тумана, уже оседланного и взнузданного, я смотрела туда, где на фоне неба и блистающих башен Андариона чернила удаляющаяся фигура, отсюда казавшаяся крошечной, почти грушечной. Полуэльфийка положила ладонь мне на плечо и чуть сжала. — Он тебя отпустил. — Ев, может, он и не человек, но все-таки достойный. — Виль. — Виль. Я довольно бесс церемонно прервала подругу и потянула её за рукав лёгкой куртки в сторону подъёма к туннелю, ведущему из Андэриона. Между прочим, до Латерской горы добираться довольно долго, а времени может статься не от совсем. Я не хочу прибыть к Аранвей и услышать, что мы опоздали, и эскадрилья драконов уже отправилась в сторону Андэриона. Ну ладно, как скажешь. Пойдём на юг, к Вельги реке, пересечём её и мимо Беловежа отправимся к Латерской горе. выдала полуэльфийка, глядя на мою, вытянувшуюся от удивления физиономию с выражением искренней радости. Вот уж не думала, что Вилька так всерьез географию изучила. Ну, ты меня удивляешь. И Ваника, — наставительно отозвалась подруга, старательно пряча ей хидную улыбку. Неужели ты думала, что Алексей Вестников только тебя чему-то учил? Верю, — улыбнулась я, поправляя ременную лямку сумки на плече. А теперь всё-таки пойдём, иначе мы тут зазимуем. Чем быстрее мы попадём к Латорской горетьям, лучше. С этими словами я бодренькой походкой направилась к туннелю, фальшиво насвистывая себе под нос плохо угадываемую в таком ужасающем исполнении песенку. Виллиа минуто-полторы честно выслушивала моё издевательство над её альпийским музыкальным слухом, после чего всерьёз попросила меня сыграть что-нибудь на флейте. Я ломаться не стала. Эскоря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 с ведущим крыла на острие атаки.